Сюзанна, разумеется, не подходила ни под одну из этих теорий. Сюзанна была красива, она могла рассчитывать на самую блестящую партию, и она была дочерью миссис Дейл. Последняя отнюдь не торопилась быть ее с рук, выдав замуж за какого-нибудь ничтожного обладателя титула или миллионов ради одних денег или громкого имени, но она надеялась, что рано или поздно найдется вполне достойный молодой человек, Один из тех, что занимают блестящее положение в обществе или в денежном мире, или человек с большим дарованием, вроде Юджина, и что он выступит претендентом на руку и сердце ее дочери. Состоится торжественное венчание в одном из знаменитых соборов, вероятнее всего в соборе святого Варфоломея, а затем роскошный свадебный обед, и осыпанные подарками и поздравлениями молодые супруги отбудут в восхитительное свадебное путешествие. Часто, глядя на Сюзанну, миссис Дейл думала о том, какая прекрасная мать выйдет из этой крепкой, пышущей здоровьем девушки, по-своему одаренной пылкой натуры, уже потому, как она танцевала, было видно, с какой жадностью она упивается жизнью. Настанет время, и явится ее избранник. Ждать придется недолго. Прекрасные весенние дни сделают свое дело, и теперь уже находились десятки мужчин, которые отдали бы полжизни, чтобы привлечь внимание Сюзанны. но ни один из них не интересовал ее, она казалась робкой, застенчивой, она как будто даже сторонилась людей. Ее мать и не догадывалась, какая железная воля скрывалась за всем этим, как не догадывалась о смелых и бунтарских, чуждых ее кругу мыслях, роившихся в голове ее дочери. «Как ты находишь, мама?» — спросила однажды вечером Сюзанна, когда дома не было никого, кроме нее и матери. «Должна девушка выходить замуж?» если она не уверена, что брак принесет ей счастье? — Нет, — ответила миссис Дейл, — а почему ты об этом спрашиваешь? Видишь ли, в нашем кругу так часто приходится наблюдать семейные неурядицы. Как посмотришь, брак не дает людям счастья. Не лучше ли жить одной? И даже если найдется человек, которого полюбишь, разве непременно нужно выходить за него замуж, чтобы быть счастливой? Как ты думаешь? — Что ты читала в последнее время, Сюзанна? — спросила мать. В глазах ее мелькнуло изумление. — Ничего особенного я в последнее время не читала. — А почему тебя удивляет мой вопрос? — благоразумно спросила Сюзанна, заметив, как изменился тон матери. — С кем ты разговаривала в таком случае? — Но какое отношение это имеет к моему вопросу, мама? — Я не раз слышала, как ты сама это говорила. Ну, — Что ж, возможно, я это и говорила. Но не кажется ли тебе, что ты еще слишком молода, чтобы задумываться над такими вещами? Мало ли, что я говорю, когда рассуждают отвлеченно. Все зависит от обстоятельств. Если девушка не может рассчитывать на хорошую партию, если она бедна или некрасива, мало ли какие бывают причины, то ее, пожалуй, можно еще оправдать. Но тебе зачем над этим задумываться? Неужели, мама, из того, что я не урод, не бедна и представляю собой хорошую партию, непременно следует, что я должна выйти замуж. Я могу и не желать этого. Я ведь не хуже тебя вижу, к чему обычно приводят браки. Да и как я могу не видеть? Что ж, мне поэтому вообще страница мужчин?» «Да что с тобой, Сюзанна? Я никогда не слыхала от тебя таких рассуждений. Уж верно, ты с кем-то беседовала или читала в последнее время что-нибудь такое ультрасовременное. Пожалуйста, без этих глупостей». ты слишком молода и красива, чтобы увлекаться такими идеями. Ты можешь выбрать себе в мужья, кого только пожелаешь. Разве можно сомневаться, что ты найдешь мужа, с которым будешь счастлива, или, по крайней мере, попытаешься устроить свое счастье? Другое дело, если ты увидишь, что ошиблась в человеке. Ну, об этом рано загадывать. Во всяком случае, не говори глупостей, пока не узнаешь получше, что такое жизнь. Ты слишком молода, смешно даже слушать.